Мюсерта Вечером за столом в доме Серасковых собрались те же люди, что и в день моего приезда. Пётр, Евдокия, Семён Саратетта. Мирон, умаявшись за день, спал в кресле. Мальчишка, по словам отца, был просто счастлив, попав на день оленевода. Мирон участвовал во всех конкурсах, которые устраивались для детей. Выиграл несколько призов, а придя домой, тут же заснул. Сказались и возбуждение от праздника, и усталость после нашего нелегкого путешествия. Мы подвели итоги. Было собрано около 600 подписей, что превзошло мои самые смелые ожидания. Семён хотел собрать еще, чтобы получилось тысяча, но я его остановил. 600 подписей для народа, чья численность не превышает 40 тысяч человек, это уровень референдума, понимаешь, Семён? «Нам сейчас главное быстро доставить письмо в Москву и напечатать его в газете. Я боюсь, что власти уже что-то пронюхали, а мне еще эту проклятую границу погранзоны переезжать». «Я могу отвезти тебя в Воркуту через горы», — спокойно предложил Петр, словно речь шла о поездке в соседний поселок. «Там уже нет погранзоны. Без проблем сядешь на поезд». «Нет, Петр», — покачал я головой, — «поеду через Лабытнанги». «Нам сейчас важнее всего скорость, иначе публикация письма не будет неожиданностью. Чиновники успеют подготовиться. Мы это обсуждали неделю назад». «Ну тогда решено», — поднялся из-за стола Семен. «Отдыхай, завтра автобус рано выходит». Утром меня пошли провожать на остановку Петр, Евдокия, Семен и даже Мирон, который успел хорошо выспаться. Обняв на прощание своих друзей, я с грустью сказал. «Ну что, вот и закончилась наша Мандалада». «Почему?» — вскинул брови Семен. «Мандалада продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока мы не решим проблемы наших народов». Я вскочил на подножку автобуса, двери с шипением закрылись, и вскоре последние домики поселка исчезли за поворотом трассы. В Салихарде я взял билет на вечерний поезд, и у меня еще оставалось целых полдня до отъезда. Решив не бродить бесцельно по городу, я достал телефон и набрал номер Татьяны Лар, ненецкой певицы, с которой познакомился во время открытия северной коллекции своего музея. «Татьяна? Наганиторова, поздоровался я почему-то по-ненецки. «Это Костя из Москвы, директор музея, помните?» «Костя! Здравствуй!» «Помню, конечно. Ты в городе?» «В Салихарде. Поезд сегодня вечером отходит». «Костя, я как раз в гости собиралась к одному очень интересному человеку. Пойдешь со мной?» — неожиданно предложила Татьяна. Я согласился, и вскоре мы встретились у магазина «Сармик» недалеко от центра города. «О, сразу видно, что из тундры человек вернулся», — засмеялась Татьяна. «Весь в оленьей шерсти. Как экспедиция прошла?» «Да это не совсем экспедиция была. Скорее, Мандалуда» и я кратко рассказал Ненке историю нашего путешествия. Татьяна внимательно слушала, кивала, потом неожиданно остановилась и сказала, «У тебя с собой это письмо? Я тоже подпишу». Я снял рюкзак, достал из кармана бланк, и Татьяна Лар подписала письмо президенту. «Вот так», — улыбнулась она, возвращая мне карандаш. «Молодец, Костя. Из Москвы приехал, чтобы правды добиться». А мы здесь сидим в городе и только по телевизору отчеты властей слушаем, в газетах читаем о том, как все хорошо. Журналистам теперь трудно стало на север приезжать, из-за погранзоны. А местные — все у власти прикормленные, что им велят, то и напишут. Жители Салихарда даже не знают, какие проблемы у оленеводов и рыбаков. «Ничего, ты письмо опубликуешь, то-то власть всполошится». Пройдя по улицам города, мы свернули к небольшому одноэтажному дому, окруженному низким деревянным забором. На стене красовалась табличка «Дом-музей Леонида Лапцуя». Закрыв за собой калитку, мы поднялись по ступеням и зашли внутрь. «Здравствуй, Вероника». Татьяна улыбнулась смотрителю музея, которая сидела у входа. «А хозяйка дома?» «Дома, Таня. Пойду позову ее». Через минуту в прихожую вошла маленького роста хрупкая пожилая женщина в сером пиджаке поверх белого свитера с ясными и очень внимательными карими глазами. Мганиторова Елена Григорьевна», — поздоровалась Татьяна. «Я сегодня не одна, гостя к тебе привела». «Кто такой?» — строго спросила хозяйка. «Это Костя. Он изучает культуру оленеводов. Вчера из тундры вернулся». «У него музей в Москве. Чум стоит». «Чум?» «Это хорошо, Костя», — кивнула Елена Григорьевна. «А у меня музей моему мужу посвящен, поэту Леониду Лапцую». «Слышал о таком?» «Конечно», — ответил я, с благодарностью вспомнив учительницу Ненку из Белоярска и процитировал запомнившиеся строки. «Язык наш веками отточен, как дедовский нож на бруске, Язык наш без промаха точен, Как пика в умелой руке. — О, на память знаешь, — Изумилась Елена Григорьевна. — Ну, пойдем, покажу тебе дом его. Мы ходили по комнатам, Хозяйка показывала вещи поэта, Рассказывала о его непростой судьбе. Весь дом словно дышал творчеством, Здесь хотелось остаться и писать стихи. Костя тоже поэт, я его книжку читала сказала хозяйке Татьяна Лар. «Это я сразу по его глазам поняла», улыбнулась Елена Григорьевна. Муж также смотрел, когда стихи к нему приходили. «Ну, пойдемте, чаем угощу». Мы прошли на кухню, хозяйка поставила на огонь чайник, и мне сразу стало ясно, почему дом дышит таким уютом. Елена Григорьевна продолжает жить в своем доме, который уже много лет назад стал музеем. «За чаем я рассказывал о своих путешествиях, о друзьях, ненцах и хантах, которые остались в тундре, о мандаладе, которая собрала лучших людей двух северных народов». «Дай-ка письмо это посмотреть», — попросила Елена Григорьевна. Я протянул хозяйке письмо и опросные листы. Ненка внимательно прочла текст, близко поднося бумагу к глазам. Потом молча взяла авторучку — и поставила свою подпись внизу опросного листа. Отложив в сторону письмо, Елена Григорьевна внимательно посмотрела мне прямо в глаза, словно читая самые сокровенные мысли. Потом взгляд Ненки неожиданно вспыхнул, она взглянула словно бы сквозь меня, от чего мороз пробежал по коже, и очень тихо произнесла. ⁇ Пойдарнюнд, Миусерта ⁇ Взгляд Елена Григорьевна снова стал прежним. Но меня взяла какая-то оторопь. Я сидел, не сводя глаз с Ненки, словно желая услышать продолжение этой странной фразы. Татьяна тихо взяла меня за руку и взволнованно шепнула. «Не спрашивай, я потом тебе все объясню». После чая хозяйка проводила нас до дверей, приглашала заходить в гости. Елена Григорьевна снова стала обычной пожилой женщиной и я не мог объяснить себе, что же произошло с ней за столом, не мог понять, что она говорила, явно обращаясь ко мне. Мы с Татьяной Ларм молча шли по улице, как вдруг Ненка остановилась, повернулась ко мне и очень серьезно сказала. «Елена Григорьевна — великая женщина. Она иногда заглядывает на другую сторону, туда, куда простым смертным заглянуть не дано. Таких людей ненцы раньше называли «тадибе», «Шаманами». Я вздрогнул, словно сквозь меня прошел электрический ток и почувствовал, что сейчас произойдет нечто очень важное. Взглянув мне в глаза, моя спутница медленно, словно читая какой-то древний наговор, произнесла «Она дала тебе имя, Костя, настоящее имя. Теперь ты, Мюсерта, тот, кто всегда кочует». Я стоял посреди оживленной улицы Салихарда. Совершенно потрясенный, и в голове крутилась только одна фраза. Пыдер нюмт мюсерта. Бабушки Саратетта сдержали свое слово.